Глава 39. Наступили летние каникулы, и Дэнни на пару недель был записан в летний лагерь, чтобы дать маме немного отдохнуть. Сегодня у них планировалось путешествие в мир Кэтбери, так что у Дэнни был целый час наедине с собой, прежде чем нужно было забирать сына. Ей хотелось провести его лежа на кровати с бокалом вина и жалея себя. Вместо этого ей пришлось заняться готовкой еды для ребенка который, скорее всего, вернется домой на пике возбуждения из-за переизбытка сахара, но совсем скоро станет усталым и раздражительным в результате длинного и беспокойного дня. Пока Эдди нарезала овощи и готовила курицу на гриле, ее мысли постоянно возвращались к Джеймсу и его поступку. На работе ей удавалось игнорировать свои чувства, потому что в чайной оставались только она и Бетти, так что у нее едва ли хватало времени думать о чем-то другом кроме следующего заказа. Даже когда ажиотаж слегка утих, как обычно происходило ближе к закрытию, оставалось еще очень много дел, типа уборки и подготовки к завтрашнему дню. Ей было неловко оставлять Бетти одну наедине с кучей выпечки, но та выставила ее за дверь, сказав «иди домой и приведи себя в порядок». Собственно, это она и сделала, по крайней мере, отправилась домой. А вот приведение себя в порядок Было совсем другим делом, на которое уйдет много времени и сил. Черт возьми, она же начинала к нему привязываться. Сегодня она даже призналась сама себе, что любит его. А теперь гляньте на нее. Сопливый жалкий комочек, который не мог списать свои слезы, стекающие по щекам, на лук, которые она нещадно кромсала. Почему же она потеряла бдительность и позволила так себя ранить? Нужно было держать его на расстоянии. Они могли бы просто остаться друзьями. Но он разрушал ее защиту день за днем, как одну из стен своего дома, пока она не рухнула окончательно, и он не добрался до ее сердца. Теперь она полностью сломлена, с разбитым сердцем. Как он мог так с ней поступить? Будто бы она готова стать его собственностью, если он бросит в ее сторону достаточно денег. Эдди знала, что в мире есть такие женщины, Но она не была одной из них, и ей было больно от того, что он считал ее таковой. Его деньги, его титул, при условии, что он у него есть, его положение в обществе, ничего для нее не значили. Он нравился ей, можно даже сказать, она любила его, за дружелюбные манеры и простоту. Но ему обязательно нужно было взять и все испортить, сделав что-то в духе Джулии Феррис, проехаться по чувствам и желаниям других людей. Он повел себя с ней так же, как Джулия вела себя с Тией, и Эдди это не понравилось. Ну вот, она опять злится. Впрочем, и ладно, это явно лучше, чем чувство опустошенности. Пришло время забирать Дэнни. Надо взглянуть правде в глаза и не дать сыну увидеть, как она расстроена. «Я сидел в автобусе рядом с Джеком. У него новый папа», — объявил денни как только увидел ее. «Я сказал ему, что у меня тоже новый папа». «О, нет». Она моргнула, чтобы смахнуть слезы, отчаянно пытаясь не дать им пролиться. «Джеймс не твой папа, Дэн». «Я знаю, что он не мой настоящий папа, но он бы мог стать моим новым папой, как у Джека». «У него уже было три папы», — добавил Дэн. «Мне не нужно три. Достаточно просто Джеймса». «Почему именно сейчас? Если бы Дэн не сказал об этом вчера, она бы напряглась но отнеслась бы к этому спокойно но сегодня он как будто вновь вонзил нож в ее и без того разбитое сердце и как теперь сказать ему что они больше не будут видеться с джеймсом она подождала пока он доест сама эдди лишь размазывала еду по тарелке и возбуждение уступит место зевкам и относительному спокойствию прежде чем затронуть эту тему помнишь ты спрашивал меня сегодня о джеймсе начала она хотя он скорее рассказывал, а не спрашивал. Дэнни кивнул, но его внимание было больше сосредоточено на мультике по телевизору, чем на ней. «Он не будет твоим новым папой», — мягко сказала она. «Почему? Если у Джека может быть новый папа». Папа — это навсегда, как и мамы. Нельзя иметь нового каждый месяц. Ее тон стал более резким, чем планировалось, но она уже не выдерживала. Мать Джека меняла бойфрендов чаще, чем сплетники обменивались новыми сплетнями. С ее стороны было глупо знакомить каждого своего парня со своим сыном, но она предпочитала делать так. Эди же теперь жалела, что поступила похожим образом. Но вообще-то Дэнни познакомился с Джеймсом из-за ее работы, а не потому, что она с ним встречалась. Все же ей следовало думать головой. Сколько раз она вздыхала, когда Дэнни рассказывал ей об очередном парне матери Джека. Но Джеймс с нами навсегда, сказал Дэнни. Да, она тоже на это надеялась. Дэн, я. Эм, с этого момента мы, скорее всего, не будем с ним часто видеться. Он очень занят, и, честно говоря, я не думаю, что он сможет нас навещать. Это нечестно! Он меня любит, он сам сказал. Я хочу с ним видеться. Если тебе кто-то нравится, вам нужно проводить время вместе. Спорить с логикой Дэнни было невозможно. Но она не могла рассказать ему настоящую причину, почему они не смогут дальше видеться с Джеймсом. Разве можно было ожидать, что восьмилетний ребенок поймет всю сложность взрослых взаимоотношений? Она не хотела, чтобы Дэнни думал, что Джеймс попросту бросил его. Джеймс, возможно, и поступил как высокомерный идиот по отношению к ней. Но он искренне заботился о ее сыне. Но разве у нее был выбор? «Можно я позвоню ему?» «Пожалуйста. Я скажу, что ему не обязательно вести меня в какое-то новое место. Он может просто ненадолго зайти к нам в гости. Я буду хорошо себя вести, обещаю». На глаза Эдди навернулись слезы, едкие и обжигающие, и она почувствовала себя худшей матерью на свете. Как она могла позволить им попасть в такую ситуацию? Это была ее вина, что Дэнни сейчас умоляла встречи с Джеймсом. Если бы она не позволила своему влечению взять верх над здравым смыслом, ничего бы этого не случилось. «Прости, милый, но мы не можем продолжать видеться с Джеймсом, если он не планирует быть с нами надолго. Так ведь?» Лицо Дэнни сморщилось, и он заплакал. «Он будет рядом, если мы его попросим! Он любит нас! Он сам так сказал!» Малыш, она не думала, что ей может быть еще больнее, но слезы маленького мальчика чье сердце тоже разрывалось на части, добивали и ее собственное. Она обняла его, посадила к себе на колени и начала укачивать, как в детстве, плача вместе с ним. «Видишь, мамочка!» — всхлипнул он. «Ты тоже хочешь его увидеть! Пожалуйста, мамочка, позвони ему и скажи, что мы скучаем! Скажи, что мы его очень любим!» «Это я уже говорила», — подумала она. Потребовалось много времени, чтобы успокоить Денни, Но когда он, наконец, устроился на диване перед телевизором, все еще с красным заплаканным лицом, Эдди поднялась наверх, чтобы хорошенько выплакаться в одиночестве, разбирая корзину для белья. Ее сердце разрывалось, но такие рутинные вещи, как забота о чистых носках Дэнни, все еще требовали ее внимания. Она не слышала стука в дверь, но затем услышала мужской голос и песклявый ответ Дэнни. Когда она выбегала из спальни, Первой мыслью было, что на пороге стоит Джеймс, и все внутри сжалось. Но это было не так. Мужчина оказался ей смутно знакомым, и потребовалось мгновение, прежде чем она вспомнила, кто он. Когда осознание наконец пришло, ее желудок вновь скрутило, но совсем не от радости. Она почувствовала тошноту. Мужчина работал в Истерн Эстейтс, компании, которой принадлежал дом. «Дэнни, ты же знаешь, что не должен открывать дверь незнакомым людям!» Сказала она, торопливо спускаясь по лестнице и переживая, что ее слова прозвучали резче, чем она планировала. Дэнни повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и его губы задрожали. «Ты злая!» — сказал он, затем развернулся и пронесся мимо нее в гостиную. Когда он толкнул дверь плечом, оттуда выпрыгнула Мэри. Увидев, что входная дверь открыта, Она бросилась к ней, прыгнув между ног Эдди и петляя вокруг мужчины из Истерне Стейтс. «Мэри!» – закричал денни выбегая обратно в коридор. Он тоже попытался оббежать мужчину, стоявшего на пороге, но Эдди обхватила сына за талию и затащила обратно. «Возьми морковку», – сказала она. «Так у нас будет больше шансов поймать ее». «Это ваш кролик, я так полагаю», – сказал мужчина. «Да, Дэнни, поторопись». «Я вижу ее. Она уплетает астры из кадок перед свадебным магазином». «Меня зовут Гаррет Фортуна», — представился мужчина. «Из Эстерне Стейтс. Я должен передать вам это. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с документом. Я вернусь на следующей неделе, чтобы убедиться в соблюдении правил». «Да, хорошо. Положите сюда», — рассеянно сказала она ему, кивнув головой в сторону узенького столика под полкой с крючками для одежды. «Дэнни, не жди меня. Протяни руку, позови ее, и она, скорее всего, подойдет, как во время кроличьих бегов». «Мисс Адамс, вы ведь знаете, что содержание домашнего животного противоречит условиям вашего договора аренды?» «Я знаю. Послушайте, пожалуйста, можете немного подождать, пока мы не поймаем Мэри?» «Я не хочу, чтобы она выбежала на дорогу». «Мисс Адамс, дайте мне поймать кролика, а дальше можете говорить все, что угодно». Прошипела Эдди через плечо и медленно пошла за Дэнни по мостовой. Она не хотела напугать Мэри, чтобы та вдруг выбежала через арку. Эдди завернула ко входу во двор, надеясь, что если Мэри все-таки испугается и побежит, у нее будет шанс отогнать ее, хотя по предыдущему опыту она понимала, насколько проворным может быть это маленькое существо. Дэнни медленно подбирался к Мэри, тихо зовя ее по имени и протягивая руку. Уши крольчихи то и дело подергивались, но она продолжала игнорировать его, сконцентрировавшись на уничтожении цветов. Эдди затаила дыхание. Дэнни шаг за шагом приближался, медленно он подходил к крольчихе, пока она не оказалась на расстоянии вытянутой руки. Эдди подумала, что Дэнни резко набросится на нее, но он этого не сделал. Он присел на корточки, придвинулся ближе и протянул ей морковку. Когда крольчиха отвлеклась от откусывания цветочков и уже достаточно долго исследовала новое лакомство, Дэнни аккуратно поднял ее и обхватил руками. У Эдди вырвался вздох облегчения. Затем она вспомнила о мужчине, стоящем на пороге ее дома, и снова набрала в легкие воздуха. Расправив плечи, она вернулась к коттеджу вместе со следующим позади нее Дэнни. «Посади Мэри в клетку», — сказала она ему. Мне нужно поговорить с мистером Фортуной. Вежливо напомнил ей мужчина. Как я уже говорил, до нашего сведения дошли слухи о том, что вы нарушаете условия вашей аренды и держите домашнее животное, а именно кролика. Он смотрел на нее так, будто бы ждал, что она станет все отрицать, хотя видел животное своими глазами. Этот кролик ваш? Спросил он. Она моя? Сказал Денни. Ее зовут Мэри. Его тоненький голосок звучал гордо и дерзко. «Дэн, посади Мэри в клетку!» Эдди еле-еле могла контролировать свой срывающийся голос. На долю секунды в голове мелькнула мысль, что она могла бы скормить мистеру Фортуне историю о том, как они всего лишь присматривают за кроликом своего друга, который уехал в отпуск, но скоро вернется и заберет своего верного спутника. Но Дэнни уничтожил все шансы на это. «Я так и думал», — сказал мистер Фортуна. «Пожалуйста, ознакомьтесь с документом. Он разъясняет нашу правовую позицию и вашу. У вас есть одна неделя, чтобы исполнить все требования, иначе мы будем вынуждены прислать вам уведомления о выселении. Я вернусь с проверкой ровно через неделю». «Мам, что значит уведомление о выселении?» «Дэнни, пожалуйста, сделай, что тебе сказали, и отнеси Мэри во двор». Рано или поздно ей придется все ему объяснить, но не сейчас. Не сегодня, когда она уже сообщила ему новость о том, что Джеймса больше не будет в их жизни. «Послушайте», — смягчился мистер Фортуна. «Я люблю животных. У меня самого есть кот. Но вы не можете держать здесь кролика. Мне очень жаль. Удачи с поиском для него нового дома!» «Мам!» — в голосе Дэнни звучала паника. «О чем это он?» «Почему мы не можем оставить ее себе?» «Спасибо, мистер Фортуна. Я прослежу, чтобы к вашему следующему визиту кролика здесь не было». Официальным тоном сказала Эдди, закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной, чувствуя, как силы покидают ее. «Мам!» Глаза Денни широко распахнулись от страха, и ей стало его очень жаль. «Пожалуйста, нет. Ее милый и доверчивый сын был ни в чем не виноват». Он этого не заслуживал. «Мне очень жаль, дорогой, но нам придется найти другое место для Мэри. Помнишь, я говорила тебе, что «Истерн Эстейтс» — люди, которые владеют нашим домом, не разрешают заводить домашних животных?» Он кивнул, его пристальный взгляд изучал ее лицо. «Они говорят, что мы не можем оставить Мэри у себя». «Нет, не-а!» Он попятился назад, покачивая головой. «Мы же здесь живем! Это наш дом!» «Никто не может указывать, что нам делать в нашем доме!» «Мы, может, и живем здесь, малыш, но это не наша собственность. Истерн Эстейтс разрешают нам здесь жить, пока мы соблюдаем их правила. И одно из правил — никаких животных». «Дурацкое правило!» Он так крепко прижал к себе Мэри, что крольчиха начала бешено извиваться. «Осторожно, не делай ей больно!» — предупредила Эдди. Лицо Дэнни было непроницаемым. Он не расплакался, как она ожидала, хотя слезы, скорее всего, были где-то недалеко. «Ты должна сказать им, что она не может жить где-то еще. Она моя, и я ее люблю!» «Это ничего не изменит», — сказала она, пока сердце обливалось кровью, переживая его горе. «Тогда мы будем жить где-нибудь в другом месте», — сказал он. «Это сейчас не вариант», — начала она, но Дэни не дал ей закончить. «Я уверен». «Джеймс бы убедил их оставить мне Мэри! Джеймс может все!» Сказав это, Дэнни развернулся и ушел на кухню. Эйди проглотила слезы. «Бедный, бедный Дэнни! Этот день не мог стать еще хуже!»